Пусто место свято не бывает. Делай так, как говорят делать попы, но не делай так, как делают попы. В одной из подмосковных церквей объявление при входе. Крестим бесплатно, только за пожертвование. Женщина пришла с ребенком, дает 500 рублей служки, которая принимает заказы. За крестины на пожертвование хватит, служка. Вы что, женщина, кто вам за 500 рублей сегодня крестить будет? Минимум 100 долларов надо жертвовать. И вообще, доллар сегодня опять упал. Так что лучше сразу давайте 3000. Следующую историю мне рассказал мой друг Леон Измайлов, известный писатель-сатирик. Он человек очень верующий. Пошел в церковь на крещение, чтобы взять святой воды. У церкви с утра уже была большая очередь. Кое-где в ней даже слышались обычные для утренней очереди споры. Вы здесь не стояли, как вам не стыдно. Это вы здесь не стояли, это вам должно быть стыдно. Ишь, какой за святой водой пришел, а еще грубит. А ты с таким лицом и тоже за святой водой? Да тебе сейчас рассол нужен, а не святая вода. Мой приятель человек известный, поэтому некоторое время он сомневался, встать ему в эту очередь или отойти, подождать, пока она рассосется. К нему, узнав его, подошел священник и сказал фразу, ради которой мой друг и рассказал мне эту историю. «Пойдемте, Леон, я вам налью святой воды с черного хода. А то русский боголюбивый народ в желании снискать Божью благодать затопчет любого». Мой хороший знакомый, с которым мы дружили еще в юности, в советское время учился в театральном училище. Но на четвертом курсе его выгнали за драку. Он был огромного роста, в юности занимался борьбой. Оставшись неудеял, как и все, кто ничего не умел делать, в начале пристройки занялся коммерцией. Потом вдруг продал свой ларек и купил приход. Потому что времена изменились, и он вычислил, что гораздо больше, чем от ларька, доход от прихода. Сам, соответственно, стал священником. Поскольку артистом он был от природы, те, кто ходил в эту церковь, вскоре очень полюбили его проповеди, которые он читал по системе Станиславского, вживаясь в них, и прихожане ему верили. Однажды шел вечером по улице, подсчитывал в уме доход от прихода, навстречу двое, подвыпившие, громкие, один другому предлагает ни с того ни с сего, как это часто бывает у наших. «Смотри, поп, давай что ли в морды ему дадим?» Второй спрашивает, «С чего вдруг?» Первый отвечает, помнишь, как их попов учил Иисус в Нагорной проповеди? Дадут по левой щеке, не отвечай, подставь правую. Интересно, подставит или нет? Давай. Подошли. И тот, кто все это затеял, как врежет слева нашему священнику. Они же не знали, что поп-то, ой, как соскучился по драке. Он только перекрестился, мол, прости меня, Господи. И с таким удовольствием за милую душу отметелил обоих потом посмотрел на избитых, весьма задаченных, перекрестил и отпустил со словами «Идите с миром, сыны мои, да простит и вас, Господь». На одном из церковных сайтов однажды появилось предложение предать задорного Анафеме за его шуточки над попами. Я ответил просьбой сделать это как можно скорее. У меня более не будет в жизни шанса оказаться в одной компании с Галилео Галилеем, Жордана Бруно. Леонардо да Винчи, Оригеном и Львом Толстым. Дружба народов на бывшей территории СССР – это когда все бывшие республики объединяются дружить против России. На границе с Молдавией меня остановил очень гордый, обозначившийся независимостью от России пограничник, и с чувством некоего, я бы даже сказал, превосходства, посмотрев внимательно мой паспорт, спросил, «А еще какое-нибудь удостоверение есть?» «Есть. Покажите». «Ну, на кой, думаю, тебе еще другое удостоверение? Или мое лицо не сошлось с моей фотографией в паспорте? Даже самые придирчивые в мире пограничники израильтяне и те не требуют другого удостоверения». Естественно, решил приколоться. Вынул и дал ему кредитную карточку american Экспресс». Он вертел ее, вертел. Потом довольно серьезно спросил, а почему здесь нет вашей фотографии? Раз уж начал прикалываться, надо продолжать. Как нет, вот она, показываю ему на мужика в шлеме, вытесненного на кредитке. Пограничник позвал Старшова, стоят молча и сличают мой профиль с профилем Александра Македонского. Народ, у которого нет ничего, кроме патриотизма, еще не народ, а племя. Евросоюз выдал Латвии немалые деньги на обустройство границы с главным ее врагом – Россией. Было это в начале 90-х годов. На эти деньги требовалось поставить погранпункты по европейским стандартам. Действительно, сделали все достойно. Таможенные терминалы, великолепная компьютеризация, мгновенная связь с Интерполом. Даже пошили полувоенную форму для таможенников с золоченными по краям погончиками. Набрали персонал, отчитались перед Европой, что по погранпункты заработали. Все, кому нужно, получили откаты в пределах офшорного евростандарта. Ну, естественно, этих, как мы раньше говорили, по погранзастав постарались сделать как можно больше. Поскольку с каждой по откату. И вот нарисовалось по границе с Россией множество аккуратных домиков, как будто собранных из конструктора Лего. Меня пригласили на открытие одной из таких точек как выразились те, кто приглашал, на презентацию обустройства границы. Поскольку у меня есть российский паспорт, я спросил пограничника после застолья, можно ли мне пойти на ту сторону. Пограничники смутились, отвели глаза, и один из них промямлил что-то типа, «Вообще-то не следовало бы вам туда ходить». «Почему? А вы посмотрите в окошко». Я выглянул и понял, что они правы. Нечего мне туда ходить, поскольку со стороны России к этой латвийской погранзаставе просто нет дороги. Лес, болото, и между ними такая почти поленовская тропинка. Впрочем, это никого не интересовало. Главное, Евросоюз работу одобрил, значит, откаты отдали по-честному. Когда все бывшие республики СССР винят во всех бедах Россию, хочется сказать – не мыльте шею, на которой сидите. Люблю все-таки я бывать с гастролями на Украине, да и не только с гастролями, просто путешествовать. Всегда записная книжка пополнится какими-нибудь новыми наблюдениями. Особенно забавно наблюдать, как местное население пытается корчить из себя американцев. Говорить «Окей, Вау! Мало того, что окей, у них получается Окей, же ж, а Вау, вау, же ж. В одном из сел праздновали свадьбу. Заказали для жениха с невестой лимузин, чтобы все было как на Западе, по-взрослому. Лимузины сейчас на Украине каждой пятихатки есть. Действительно, приехал длиннющий лимузинище с водителем в смокинге, который очень гордо все время говорил Окей. А когда он вышел из лимузина покурить,. Оказалось, респектабельный вид у него только сверху, а ниже смокинга – пузырящиеся на коленках шаровары. Когда наши ездят в Эстонию, они возвращаются оттуда полные впечатления. Мне из Риги недавно позвонил бизнесмен, который поехал в Таллин, и его остановила за превышение скорости эстонская дорожная полиция. Надо отдать должное эстонским полицейским, они взяток не берут. Стараются во всем подражать американцам, только чтобы не походить на русских. По-эстонски спокойный полицейский собирается выписывать нарушителю штраф. Оплатить его необходимо в ближайшем населенном пункте за 100 километров. Нарушитель, повторяю, парнишка наш, русский, с нашим темпераментом. Нет у него времени заезжать по дороге в другие города. Как бы думает он этого эстонца объегорить и сунуть ему взятку. И придумал. «Слышь!» — предлагает он полицейскому, который по-русски довольно хорошо понимает. «Какая у тебя ручка классная! Я собираю шариковые ручки. У меня огромная коллекция. Продай мне свою!» Эстонец задумался. «А за сколько?» «Долларов пятьдесят дам». Эстонец задумался еще сильнее. «Ручка-то его вообще стоит доллара полтора. Вроде нормальный бизнес предлагается». «За пятьдесят, пожалуй, продам» и продал. Наш пацан забрал ручку и ждет, что будет дальше. Истонец стоит около открытого окошка машины, а штраф-то выписывать ему теперь нечем. И, вроде сам с собой разговаривая, задает вопрос. А чем же я теперь штраф выписывать буду? Маш ему вполне логично отвечает. Покупай. Долларов за сто продам тебе твою ручку. Эстонец. Нет, это дорого. Езжайте. В Эстонии демонтировали памятник советским воинам-освободителям. Эстонские власти утверждают, что они это сделали исключительно с целью перенести его на кладбище. Считаю, что Россия должна отреагировать адекватно. Демонтировать эстонское посольство и перенести его на кладбище за 101 километр. А сотрудников выдать родственникам. В Таллине зашел в обувной магазин. Продавщица эстонка довольно симпатичная, но очень уж серьезная, это по-прибалтийски сосредоточенная. Магазин практически пустой, обувь не из дешевых. А у меня с утра хорошее настроение. Думаю, может и ее сейчас развеселю. Девушка, вот эти туфли мне очень нравятся, но у меня не хватает денег на обе туфли. Можно я куплю у вас только одну туфлю? Я уверен был, что она улыбнется. Сейчас, все с той же извечной чухонской грустью, Она посмотрела на меня и совершенно серьезно спросила, «А какую именно вы хотите купить туфлю?» Поначалу я подумал, что она с особо утонченным чувством юмора включилась в мою игру. Продолжаю прикалываться. Я бы купил правую. Она как-то получше сделана, чем левая. Очень красиво будет смотреться на правой ноге. Видимо, в этот момент до продавщицы что-то начало доходить. Она внимательно посмотрела на мои ноги. Вроде обе на месте. На ее лице появилось первое выражение. «А зачем вам одна туфля? У вас же две ноги!» В этот момент я окончательно убедился, что она разговаривает со мной всерьез. Я уж сам был не рад, что затеял этот розыгрыш. Однако надо было что-то продолжать говорить. «Понимаете, у меня завтра презентация моей новой книги. Я должен быть в обновке, но вот, к сожалению, на две туфли денег не хватает». Ну, ничего, сяду за стол и буду так подписывать книги, чтобы было видно только одну ногу. В той туфли, которую я у вас куплю. Продавщица даже не стала осмысливать услышанное. Да, но мы не можем продать одну туфлю. Не положено. Вот, думаю, тормозуха. Раньше она мне об этом сказать не могла. А как же мне тогда быть? На презентации, без обновки. Может, пойдете спросите разрешения у своего начальства? Продавщица, которая мне уже совсем не казалась хорошенькой, нырнула в закрома своего бутика, а я поскорее улизнул из него, устав от собственного же розыгрыша. И, честно говоря, опасаясь, что мне все-таки разрешат купить одну туфлю, ведь я ж тогда должен буду это сделать. Бизнесмен приехал в Москву из Латвии. Валюта в Латвии в то время как раз изменилась, только что ввели латы. Он же, уверенный, что в России все только и живут новостями из Латвии, пришел в ресторан и с гордостью за независимую валюту спросил у гардеробщика, куда латы сдать можно. Гардеробщик ему ответил вполне логично. Латты сдай мне, а коня привяжу у входа. В Риге принимали английскую королеву. Перекрыли многие улицы. В городе образовались пробки. В этот день я приехал из Москвы. Водитель такси повез меня в объезд центра. Сегодня в центр лучше не ездить, у нас королева в гостях. Какая королева, попытался уточнить я. Я не знаю, я в центре не был. Ехал из Латвии в поезде в Москву. Я не раз задумывался, почему таможенники любят заходить в вагоны и проверять пассажиров в предутреннее, самое сладкое для сна время. И понял. С человек не знает толком, что отвечать. Его тогда легче сконфузить, напугать, а если повезет, то и обобрать. И вот утро. А в соседнем купе только-только угомонились наши кореша. Они весь вечер провели в вагоне-ресторане и долго еще потом базланили в купе, пока не свалились. Вошедший в вагон таможенник тут же с порога на весь вагон начал кричать «Наркотики! Оружие! Есть!» От его крика все проснулись. Даже кореша в соседнем купе. Правда, не совсем врубаются, где они сейчас находятся. И тут из их купе раздается голос. «Пора иметь свои!» Еду из Риги. Заходит в купе таможенник. С лицом недовольного вахтера, который из-за пустяка разбудили на его рабочем месте. Очень сердитый. Особенно на пассажиров. За то, что они есть, да еще в такое ночное время. При виде такого лица, да еще у таможенника, хочется сразу раскрыть все свои чемоданы и начать оправдываться. Тем не менее, меня он узнал. Мрак на лице у него немного рассеялся. Если расскажете что-нибудь смешное, проверять не буду. Его предложение прозвучало приговором. Я решил ему рассказать анекдот, услышанный утром того же дня. Я люблю анекдоты, короткие и неочевидные. Таким и решил порадовать таможенника. Сидят на собаке две блохи. Одна у другой спрашивает, как ты думаешь, на других собаках тоже есть жизнь? Наступила долгая пауза. По времени ее таможенник помрачнел окончательно. Это все? Все. Еще раз можете пересказать? Пожалуйста. Сидят на собаке две блохи. Когда я закончил пересказ во второй раз, на его лице отразилась вся грусть всех прибалтийских народов. Правда, надо отдать ему должное, он все-таки сдержался, как бы примирительно выдавил из себя. Ну ладно, все равно проверять не буду. Однако история на этом не закончилась. Через пять минут он вернулся уже не один, а с коллегой. Простите, что снова тревожим вас, а ему можете пересказать то же самое. Я уже чувствую себя магнитофоном, в третий раз пересказываю тот же анекдот. Сидят на собаке две блохи. Когда я закончил... «Коллега, как захохочет!» «Первый так на него обиделся!» «Ты чего смеешься? Что тут смешного?» «Они идут от меня по коридору и ругаются!» Слышу, как смешливый, мрачному, пытается объяснить суть анекдота. «Ну как, ты не понимаешь? Сидят на собаке две блохи!» И вдруг слышу, наконец-то, захохотал и грустный. «Я понял, понял, в чем юмор! Блохи разговаривали!»